Наркоман захотел уколоться, но сначала пижёт себе инструкцию, что нужно делать в отключке. Если захочу в туалет, надо встать с дивана, сделать шаг вперёд, два шага вправо по коридору, включить свет в туалете. Если позвонит телефон, снять трубку, если и так далее. Укололся, звонок в дверь. Берёшь палгалку и читает. Надо встать. Встаёт. Шаг вперёд. Шагает. Два шага налево. делает. Подойти к двери и спросить, кто там. Подходит, спрашивает. Из-за двери голос: "Это мы". Точка. Твои друзья.